Глава двадцатая. Портал выплюнул нас на знакомую, выжженную молниями поляну. Саган сделал два шага и со стоном опустился на землю. Я присела рядом, чувствуя, как кружится голова. Кровь из раны, кажется, перестала течь, но меня это сейчас волновало меньше всего. Я выдохнула. Все закончилось. Закончилось настолько, насколько могло. Осознание произошедшего нахлынуло ледяной волной. Накрыло... и утащила за собой на самое дно. Брести с Драфаком воспользовались порталом первые, и сейчас сидели у одного из деревьев, держась за руки. Спасённый мальчик от пережитого ужаса просто уснул и сейчас мирно посапывал на коленях у подруги. Так даже лучше. Пусть решит, что всё это ему приснилось. А когда откроет глаза, то обнаружит себя дома у своей кровати. Рядом будут родители и братья с сёстрами. Надо попросить Драфака накинуть на мальца сонные заклинания, такое точно должно быть в арсенале целителя. Друг бросил на меня взгляд. Его лицо было перепачкано в крови, волосы слиплись. Он провёл кончиками пальцев по виску и кивнул мне, будто спрашивая, нужна ли мне помощь. Я покачала головой, решив, что раз кровь остановилась, значит, и рана не такая серьёзная. Несерьёзнее то, что открылось у меня внутри. «Как ты?» Я тронула сагана за плечо, хотя слова сейчас давались с ужаснейшим трудом. «Дай мне минуту», — попросил он, прикрывая глаза. Потом я смогу открыть ещё один портал до деревни. Теперь можно. В ближайшее время восточному хасту ничего не угрожает. Я кивнула, хотя колдун этого сейчас попросту не мог видеть, и опустилась рядом на траву. По голубому небу плыли небольшие кучерявые облака. То и дело над головой пролетали пёстрые птицы, оглушая округу писком. А лёгкий тёплый ветерок так убаюкивающе шевелил листвой. Не знаю, может, я и задремала на несколько минут. Когда открыла глаза, Сагана уже рядом не было. поскочив земле я тут же пожалела о своём решении. Голова закружилась, тряпки, оставшиеся от подолу платья, обвились вокруг ног. А я запоздала, вспомнила, что потеряла камень-усилитель. Второй за этот год. Друзья столпились над ребёнком, который спал на коленях брести. Преподаватель что-то шёпотом объяснял драфуку, а тот совершал какие-то пассы над мальчишкой. «С ним всё хорошо?» Справившись с головокружением, я подошла к ним. Испуг, усталость. Так же тихо ответил мужчина. «Всё это может вылиться в кошмары и загубленную жизнь в будущем. Редко, когда детские страшные сны хорошо сказываются на человеке». Я закусила губу, вспоминая свои кошмары с хранителями магии, но вслух об этом говорить не стала. Не потому, что хотела скрыть эту часть своей жизни от друзей, просто настолько устала, что сил на разговоры не было. «Вот выпей». В руки ткнулся флакончик с золотистым зелем. «Восстанови силы, они нам всем еще нужны». Вытащив пробку, я залпом осушила склянку и вздрогнула. По телу прошла волна тепла, сменилась на ледяной озноб, а потом все ощущения схлынули, оставив лишь необычайную бодрость. «Нам нужно выдвигаться», — одними губами проговорила Бристия. «Уже полдень». Саган с ней согласился одним кивком головы и ловко подхватил на руки мальчишку. «Драфок, проследи за состоянием шер во время перемещения». «Понял, сделаю». Отозвался парень. После выпитого зелия он выглядел получше. Один шаг вперёд. Сил спорить и предлагать пешую прогулку просто не было. Я бы и сама дошла до восточного хосту. Да вот только кто бы меня одну отпустил. Думать о том, что в очередной раз придётся переносить в те отвратные чувства при столкновении со стихией огня, совершенно не хотелось». Целитель подал мне руку, а я поймала странный взгляд подруги, которая тут же его отвела. Колдун взмахнул одной рукой, второй продолжая прижимать к себе спящего ребёнка, и открыл очередной портал. Возможно, мне показалось, но мужчина пошатнулся. Пошатнулся, сделав шаг, исчез в огненном магическом переходе. «Искр воды, значит?» — усмехнулся друг. «Неужели это одна из тех тайн, о которых я тебя предупреждал?» «Теперь ты его ненавидишь меньше?» Драфок охотнул, обернулся, проверил брестью, помог мне ступить в вал и зависший в воздухе мерцающей мерцающий овал. Теперь он заслужил моё доверие. Один шаг, всего один шаг. Я должна это пережить. Целитель, стоило нам оказаться в длинном огненном коридоре, влил мне часть своих сил, тем самым подпитывая организм. В груди заболело, словно кто-то жал сердце в тиски, но я покорно шагнула вперёд, не желая подводить никого из друзей. Свежий ветер ударил в лицо, растрепал волосы, наполнил легкие. Стало чуточку легче. «Спасибо», — поблагодарил ядровка и обернулась. Брестья сверлила меня странным, пронизывающим до костей взглядом. Саган стоял от нас в нескольких шагах, держал на руках ребенка. До первого дома было всего несколько шагов, а на улице гулял ветер, поднимал пыль, лохматил перья разбредшимся по дворам птицам, которые умудрились пролезть в небольшую щель между дверью и стеной сарая. а теперь вовсю поедали что-то с грядок. «Неужели все до сих пор в храме?» Громче, чем требовалось, удивилась Брестия. «Госпожа Малевика хорошо справилась с моей просьбой», Усмехнулся Русаган. «Слишком хорошо». Дорога до храма старшего бога показалась мне очень длинной. Солнце жарило лучами в макушку, горячий воздух обжигал легкие. Саган поднялся по ступеням первым, прихватил ребенка поудобнее и без стука отворил дверь. В помещении стояла звенящая тишина. На лавках, стоящих вдоль стен, сидели или лежали люди. Многие расположились на полу, кто-то расхаживал по коридору до алтаря и обратно. И у всех было такое выражение лица, словно они уже успели друг с другом попрощаться и приготовились к самому худшему. Удар распахнувшейся двери о стену в этой тишине показался оглушительным. Первым на звук повернулся Вильгельм. Главный жрец секунду смотрел на чародея, державшего на руках ребёнка, а потом ахнул и кинулся помогать. Сразу все оживились, появилась мать мальчишки. Рыдая от счастья, она благодарила мужчину и качала на руках спящего сына. Кто-то рассмеялся, его смех тут же подхватили другие. Они подходили по очереди, благодарили Сагана, улыбались нам и обнимали друг друга. Чувствуя, как от усталости подгибаются ноги, я опустилась на ближайшую лавку. Кто-то впихнул мне в руки чашу с водой. Мысленно поблагодарив заботливого человека, сделала несколько глотков. Ледяная колодезная вода ободрала горло. «Шерил!» Рядом села мама, прикоснувшись к моему плечу. «Как ты?» «Терпимо!» Голос звучал глухо, а я почти не соврала. Не знаю, ощутила ли это почти ее искра, но менять ответ было уже поздно. «Я почувствовала», — прошептала она. «Ты нашла его, да?» Не ответив, я поставила чашу на пол рядом. Руки предательски тряслись. «Он умер, Шерил, ведь так?» Я подняла взгляд, встретилась с мамином и тут же ответила. «Он умер 15 лет назад, когда бросил нас, когда уехал на задание, выданное ложей, и не выполнил его. Именно тогда умер Беон Селенер. Но...» Малевика хотела что-то добавить, но я встала с лавки. «Прости, я очень устала. Пойду в дом». «Да, конечно». Она больше ничего не сказала, а я развернулась... и вышла из храма, отметив, как младшие жрецы подхватили под руки драфка и бристию и повели их в одну из комнат. Но, несмотря на свои слова, в дом я так и не пошла. Улицы были уже не так пустынно, но большинство людей осталось в стенах храма. Я свернула на одну из боковых улочек, чтобы не попадаться никому на глаза, и направилась к реке. Тёплый противный ветер подбрасывал волосы, шуршал подолом, который при каждом шаге обвивался вокруг ног. Облака тонкой дымкой растянулись по небосводу. и совершенно не защищали от прямых обжигающих лучей солнца. Река уже виднелась вдали, шумела небольшими волнами, сияла лазурью. Вода была настолько чистой, что я видела рыб, подплывших к поверхности и жадно раздевающих рты. Спустившись к берегу, скинула обувь и платье, оставшись в одном нижнем белье. И, не заботясь, что кто-то сможет меня в таком виде увидеть, вошла в воду. Волны накатывали одна за другой, ударяли в плечо. Течение пыталась утащить за собой. прохладно, уютно и спокойно. Эти чувства отличались от тех, что я сейчас испытывала более чем полностью. Смыв с тела грязь, пот и кровь, я выжила волосы, подхватила вещи, оставшиеся на берегу, и направилась по Илу в сторону леса. Берег медленно поднимался, превращаясь в холм, отгораживая меня, идущую по самой кромке, земляной стеной. Скрывал от глаз тех людей, которые уже могли прийти на поле. Пройдя еще немного, я накинула на себя остатки платья, и опустилась на мягкую землю. Идти больше не было никаких сил. Обхватив колени руками, закусила губу и выпустила всю боль наружу. Мама говорила, что одна её знакомая мудрая колдунья уверяла всех в том, что чародейки не должны плакать. Но сейчас эти слова забылись, стали чем-то таким далёким и несуществующим. Эмоции смешивались с силой. Поднялся ветер, вскинул волну, набросил её на берег. Я не могла это контролировать, да и не хотела. Брызги долетали до меня, попадали на волосы и кожу. А слёзы текли по щекам. Он мёртв. Я искала его. Искала для того, чтобы узнать, почему он ушёл. Думала, что он в беде. Что его похитили, лишили памяти или держат где-то в плену. Я была так самонадеяна. Но у меня была цель. А теперь... Теперь он оказался предателем. сломавшим мои мечты, мои представления о нем. Он оказался монстром. Лучше бы я его не искала. «Был бы всем лучше», — правильно я сказала маме. Бион Селенер умер 15 лет назад, тогда, когда бросил нас, ушел, ничего не объяснив, применял на силу, из-за которой погибали люди. Он умер 15 лет назад, когда родился монстр. Ветер гладил меня по волосам, с которых все еще капала вода. Он будто бы пытался меня успокоить. Вода подкатила волной к ногам, лизнула ступни. Ширил. Я вздрогнула, подняла лицо от колена, провела ладонями по щекам, пряча свою слабость. Саган сел рядом, посмотрел на арюку, которая вновь жила своей жизнью. «Как ты меня нашёл?» «Когда-то давно я поставил на тебя отслеживающее заклинание», — усмехнулся мужчина. Он протянул правую руку, завёл мне её за плечо и притянул к себе. «Хочешь высказаться?» Я уткнулась носом ему в грудь и качнула головой. «Нечего тут высказывать. Просто всё опять вышло не так, как мне того хотелось бы. Я переживу это. Я всё это переживу». Голос дрогнул так же, как и плечи, но я удержала рвущиеся слёзы обиды и злости. Злость она саму себя и свою наивность. Какой же я была дурой, если думала, что могу заполучить внимание этого мужчины, что смогу стать самой сильной чародейкой своего поколения и смогу отыскать и спасти пропавшего отца». Это было верхом дурости. Колдун провёл ладони мне по спине, вызывая мурашки. Мы завтра отправляемся в столицу. Нужно проинформировать обо всём короля и лужу. Мертвая богиня сможет вернуться вновь, а этого нельзя допустить. Бион говорил о каком-то артефакте. Вспомнила я. Он собирался написать его кровью жертвы, тогда смог бы получить прикосновение хаоса. Я знаю, о чём ты говоришь. Подтвердил мужчина. Почувствовал. Но сейчас сил на его уничтожение у меня нет. Для этого и отправимся в столицу. Нам нужно много людей для того, чтобы провести зачистку. Стало быть, практика завершится многим раньше. Усмехнулась я, стараясь отогнать от себя пугающие мысли и образы. Уверена, они еще придут ко мне в ночных кошмарах. Да. Только на праздник задержимся. Праздник? Я вскинула голову, заглядывая колдуну в глаза. Мы спасли их. Вытащили мальчишку из лап чудовища. «Сегодня в нашу честь будет праздник в Восточном хосту. Так что приводи себя в порядок. Сегодня ты почетный гость». Я лишь качнула головой. «Совершенно нет настроения. Празднуйте без меня?» «Если согласишься, я расскажу тебе все, что узнал». Хитро улыбнулся мужчина. Я лишь тихо фыркнула. Саган знал, что я не откажусь от подобной сделки. «И ты узнал?» «А ты обещаешь пойти со мной на праздник?» Его голос обволакивал, завораживал, и противостоять этому чувству было безумно сложно. «Пойду», — согласилась я, понимая, что условий веселиться в нашем уговоре не было. «А значит, я вполне смогу сбежать, только придя на него». «Я узнал, почему ты выжила», — проговорил Арусаган, прижимая меня к себе. «Когда-то давно была такая чародейка по имени Инлис. Она участвовала в рейдах зачистки от приспешников мертвой богини». Состояла на службе у короля, имела своё поместье в столице. Но потом она просто пропала. Её иногда видели в разных городах королевства, но нигде она подолгу не задерживалась. Как ты уже знаешь, она остановилась в восточном хасту, вышла замуж за местного старосту и родила дочь. Я молчала, вслушиваясь в этот рассказ. Что-то было в нём такое, что мне уже не нравилось, хотя... Ничего нового я, по сути, еще не узнала. Это официальная версия. Объяснил мне преподаватель. Сегодня я узнал всю правду о чародейке Инлис. На одном из рейдов ей явилась Аймери. Моя сестра предложила ей могущество взамен на силу Бога. Я не знаю, зачем Инлис нужна была такая мощь, но она согласилась. В тот момент могущественная чародейка перестала существовать. Ее сознание оказалось в плену. а телом управляла та другая, изгнанная. Аймэри, заполучив человеческое тело, постаралась в столице начать вербовку магов, желающих завладеть хаосом. Моя сестра собирала себе армию для отмщения. О том прознал тогдашний король и объявил колдунью в розыск. Её должны были найти и убить за измену. Но она сбежала. Я слушала это замирающим сердцем. Два предателя в семье, бабка и отец. Она нашла себе новый дом тут, но так как тело Инлес было в розыске, она родила себе дочь. И повезло молевику, унаследовала искру. Я понимала, к чему клонит Саган, но хотела это услышать от него. Она хотела вырастить из дочери сильную чародейку, а потом заполучить ее тело. Именно поэтому твоя мать не была зарегистрирована в палате магии. Никто не знал, что у нее есть магический дар. А Эмери пропала. Она создавала артефакт, который помог бы ей уничтожить искру внутри человека и заполнить её место хаосом. А потом начала похищать людей. Их кровь напитывала этот артефакт. Это была своего рода проверка. Но она не успела завладеть телом матушки. Ахнул я, понимая, что её спас всего лишь удачный случай. «Да, не успела». Согласился мужчина. Прибыла из столицы чародейка, которая отыскала её и постаралась уничтожить. но вместо этого попала под ее влияние. Я закусила губу, вспоминая беловолосую женщину, которую мы встретили там. Неужели это была она? Но держать ее при себе Аймери не стала. Она отправила колдуню обратно, чтобы та смогла завербовать новых людей. Там, в ложе, эта женщина познакомилась с Бионом Селенером, который жаждал власти и силы больше, чем чего-либо. И по счастливой случайности восточный хасту опять вызывает колдуна. И им оказался твой отец. Саган вздохнул. Там он встретился с Аймери, которая дала ему новое задание. Тело Малевики больше не подходило, омолаживать его в планы моей сестрицы не входило. И тогда она предложила Биону сделку. Он создает для нее новое тело, а за это получает власть и силу. Несколько пунктов не совпадало. А почему тогда он увез и Нерит, и Малевику? Зачем позволил первый родить ему сына и исчез, не забрав меня? Мужчина вздохнул. Сомневаюсь я, что беременность не Рид входила в его планы. Но, насколько мне известно, то, если бы не этот фактор, Малевика никуда бы не поехала с ним. А вдали от дома спокойно мог провести ритуал над беременной женщиной и сделать так, чтобы будущий ребенок точно стал магом. «Допустим», — протянула я, отворачиваясь к реке. «Но он пропал и не воротился за мной. Если Аймере так нужно было тело...» «Не поверишь», — усмехнулся чародей. Ты разрушила их планы в свои семь лет, когда продала искру. Бион перестал чувствовать себя так, как сделал привязку на искре воды. Он и предположить не мог, что ты решишься продать её. Потому у Аймери опять не вышло заполучить новое тело. Она верила своему приспешнику и думала, что ты умерла. Ведь никто не выживал. Этим поступком, Шерилл, ты спасла не только свою семью от нищеты, а и себя от ужасной участи. Он провёл пальцами по моим волосам. Но они ведь могли... «Приехать, проверить?» Неуверенно протянула я. «Нет, Шер, такие существа доверяют только магии, Силе. Если магия сказала им, что твое тело больше не годно для подобного ритуала, значит, так оно и есть. Так что это тоже спасло тебя». «Но ведь прошло столько лет, неужели Аймери не могла найти себе новое тело?» О -о -о! хохотнул колдун. Она искала, но никто не мог выдержать ее силы. «Я не знаю, что такого было в Энлис-Нокре». но она единственная смогла принять и выдержать силу мертвой богини. Потому моя сестрица бросила попытки отыскать новое тело и начала действовать в открытую. До этого она хотела подорвать всех магов изнутри, завербовать тех, кто мог ей подойти, но после того, как Энли Снокрис стала её последним шансом, Аймери начала набирать союзников другим путём. Я покачала головой. Всё это было так сложно и так запутано, что мне даже не хотелось вникать. Мне хватало только того, что мой отец никогда не любил матушку и не любил свою дочь. Он всего лишь хотел подарить новое тело своей богине. «Ты сказал, что знаешь, почему я выжила при изъятии искры?» Напомнила я Сагану, боясь того, что он сейчас продолжит рассказывать мне все то, что мне знать совершенно не хотелось. «Да, моя маленькая полубогиня, я знаю». Рассмеялся он, прижимая меня к себе и прикасаясь губами к макушке. «Что?» Я дернулась, ударив его в подбородок и отстранилась. «Что ты только что сказал?» А Русаган широко улыбался. «Инлис. Родила Малевику, уже будучи Аймери. Но из-за того, что искра осталась при твоей матери, это никак на ней не отразилось. Она осталась простым человеком. Но не ты. Пожертвовав искру, ты пробудила прикосновение хаоса, передавшаяся тебе от мертвой богини, но не стала магом запрещенной стихии. Ты перенесла это как болезнь и благодаря этому выжила. Ты непростой человек, Шерил, я ошибся». И я безумно рад, что ошибся уже во второй раз. Я вздрогнула, пытаясь понять всё то, что на меня только что вылилось. Этого не может быть. Просто не может. Когда в семь лет я предлагала продать искру помочь своей семье, я и предположить не могла, что через столько лет это обернётся для меня такими знаниями. Во мне течёт кровь простых людей и сила богини. Как это вообще возможно? «Ну...» Но... — заикнулась я и тут же осеклась. И тогда выходит, что мы с тобой родственники, а русаган А вот и нет. Мужчина ослабил свои обещания. Если мне не веришь, поговори об этом с Драфаком, он расскажет тебе, чем отличается передача сил от передачи генов. Ты получила только часть ее мощи, но не то, что связывает ее и меня. И именно потому ты не можешь считаться полноценным богом. Но ты не простой человек, шарил Селенер. и даже не могущественная чародейка, которой мечтала стать. Саган. Задумчиво протянула я. А ведь ложа знала обо всём, что тут творится. Или хотя бы подозревала. Они ведь не искали его. «Возможно, и знала», — отозвался старший бог. «Но разве это сейчас важно?» «Сейчас? Нет. Я только не могу понять, если они знали обо всём, тогда почему написали в письме правду? Это ведь опасно отправлять студентов Академии в такое место?» «Опасно», — согласился мастер. Но у них не было другого выбора. Это была клятва совета. Они обязаны были наградить победителя в стихий. «И сделали это», — усмехнулась я, устраиваясь поудобнее в таких уютных мужских объятиях.